Глава двадцать седьмая Улицы Грасса встретили нас буйным цветением и своими волшебными ароматами. Знакомые виды вызывали в душе радостные чувства возвращения домой. «Ты вся светишься», — Анатоль наблюдал за мной с улыбкой. «Не представляешь, как я счастлива наконец-то вернуться. Я очень люблю дом тети Элен, там все родные и вообще...» но это место меня просто притягивает, а то, что ты со мной, вообще сказка. Знаешь, что мне нравится в тебе? Я повернулась к мужу, притворно хмурясь. Только не говори, что что-то одно. Одно и ещё одно, — рассмеялся он, обнимая меня. Ну, тогда говори, — потянулась я к нему. Ты такая открытая искренняя, в тебе нет ни грамма фальши. «Сразу видно, когда ты радуешься, а когда счастлива, как теперь». Я подумала над его словами, вспомнила, как скрывала свои чувства ото всех, когда Анатоль с Маризой приехали сюда ко мне, как таила свою ревность и внезапно вспыхнувшие чувства. «Ты не совсем прав», — решилась я открыть ему правду. Но как только я стала говорить об этом, слегка запинаясь и путаясь в словах, он прервал меня. «Клеми!» Об этом я и говорю, я всегда вижу, что ты чувствуешь, вижу в глазах. Я понял, что происходит. Просто в тот момент говорить с тобой о чувствах было невозможно, неправильно. Я слушала его, невольно приоткрыв рот от удивления. Не подозревала в нём такой проницательности, а он продолжал. Я собирался сразу же вернуться к тебе обратно, чтобы попросить твои руки. Но, по счастью, ты приехала сама, и всё случилось как нельзя лучше». Слегка ошарашенная, я помотала головой. «Это значит, я для тебя такая предсказуемая, как швабра?» Честно, я даже не знала, радоваться этому или огорчаться. Конечно, я не хотела что-то скрывать от мужа, но всё-таки иногда свои мысли стоит оставлять при себе. Он снова рассмеялся и не успел мне ответить. Карета остановилась, мы приехали. Я тут же забыл, о чём мы говорили и заторопилась выйти. От первого же беглого взгляда на фасад аптеки у меня почему-то заныло сердце. Он казался каким-то пыльным и покосившимся, хотя, скорее всего, это было просто ощущение, ну или нехорошее предчувствие. Я тревожно взглянула на Анатолия и заторопилась внутрь, а он занялся багажом. Дверь открылась беззвучно, колокольчик заело. И это тоже показалось мне дурным знаком. «Месье Фрагонар!» — крикнула я дрогнувшим голосом — В ответ мне была тишина. «Месье Фрагонар!» В аптеке царило какое-то неуловимое запустение, словно здесь никого не было с момента моего отъезда. Наконец, из глубины дома послышались какие-то звуки, и я быстро прошла туда, осматривая попутно помещение. Оно было откровенно пыльным в какой-то паутине. Когда я впервые появилась здесь, было гораздо чище. «Но как же так?» Здесь должны были трудиться как минимум две девушки и та, которая раньше приходила пару раз в неделю помогать по хозяйству. Я услышала раздирающий кашель из покоя жан поля и поспешила туда, постучала в дверь. «Месье Фрагонар, это я, Клементина, я могу войти!» До меня донесся его голос, но слов я не разобрала и просто распахнула дверь. Фрагонар сидел на своей постели в байковом халате, опустив ноги на пол и пытался нащупать домашние туфли. При этом он душераздирающе кашлял, стуча себе в грудь кулаком. Увидев меня, он, по-видимому, не поверил своим глазам, замотал головой и, наконец, прокашлялся. «Клементина, девочка!» — прохрипел он и встал, пошатываясь. «Куда вы встаёте?» «Вы же насквозь больны, ложитесь! Да, это я! Я вернулась с хорошими новостями, и что я вижу? Что здесь вообще случилось?» Я подошла к нему и слегка обняла. Щеки старика порозовели, он шевелил губами, но от волнения ничего не мог произнести. «Сейчас я приду», — поразмыслив несколько секунд, сказала я. Вернувшись в аптеку, я обнаружила там анатоля расставляющего наш багаж. «Что-то случилось?» — встревоженно спросил он меня. Я прикусила губу, потом ответила. «Я не знаю, что именно, но Жан-Поль болен. А здесь, как видишь, никто не появлялся уже давно. Он кашляет, как собака лает, и худой, как скелет. Нужно со всем этим разобраться. Что мне сделать?» «Анатоль имел озабоченный вид, и мне стало легче, что я не одна в этот момент. Сейчас, дорогой, я приготовлю ему питьё и лекарства, а потом всё остальное». Заварив мятный чай и отыскав среди склянок микстуру от кашля, я пошла обратно. Фрагонар Полу лёжа сидел в постели и, не отрываясь, смотрел на дверь. При моём появлении он пошевелился. «Клементина, я уже и не ждал, что ты вернёшься. Детка, как же я рад тебя видеть, у тебя всё получилось». «Вы так меня расстроили, Жан-Поль», — сукаризной сказала я. «У меня-то всё получилось». И деньги на открытие дома у нас есть, и аромат, который так долго мне не давался, почти сложился в моей голове. Потом я вам покажу, скажете, что думаете». Говоря все это, я подставила стул к кровати, дала ему сначала в небольшой чашечке микстуру, а потом осторожно вложила в руки стакан с теплым мятным питьем. Старик отхлебнул и с наслаждением выдохнул. «Так вот, я столько всего привезла, и новые масла, и красивые стеклянные флаконы. Их изготовили специально для нас. А вот что с вами случилось здесь? Вы давно больны? Где вся прислуга?» Старик махнул рукой. Как только я заболел, они перестали приходить. Посетители тоже. Соседка заходит раз в два-три дня, приносит поесть, убирает. Я немного ей плачу. «Убирает?» — я выразительно оглянулась. «Как-то по вам незаметно, что вы за эти два месяца хоть одно куриное яйцо съели. От вас же одна тень осталась». Я чувствовала себя страшно виноватой. Мне казалось, что я все предусмотрела, и о старике здесь заботятся. Что он спокойно работает, и все хорошо. Чтобы не расплакаться, я засуетилась, подтыкая ему одеяло. «Теперь все будет хорошо, месье Фрагонар. Я здесь, и не успеете вздремнуть, как я приведу все в порядок». а затем мы вместе примемся за работу, слышите?» Он закивал в ответ. Из аптеки послышались звуки. «Кто там?» — спросил меня старик, показывая рукой на дверь. «А, -а, -а, -а я еще не сообщила вам. Там Анатоль Ламберт. Помните его? Мы приехали вместе. Я вышла замуж за него несколько дней назад». Праганар изумленно уставился на меня. «И вы не остались у него? Вернулись сюда?» Я тем временем раскладывала разбросанные вещи, откладывая в стирку грязное. Когда он сделал мне предложение, я дала согласие при условии, что смогу продолжить работать здесь. Он согласился, и вот мы здесь. Старик восхищенно покачал головой. «Поразительно! И я очень рад, что ты вернулась!» «Да уж!» — проворчала я. «Как нельзя вовремя!» Увязав стирку в узел, я пообещала, что скоро вернусь. «Отдохните пока, я скоро принесу обед». Фрагонар успокойно прилег на подушку и прикрыл глаза. Я попросила Анатолиз ездить за свежими продуктами, а сама переоделась в домашнее платье, поставила кипятить два котла воды и принялась за уборку. Снова отмывала окна и полы, стирала пыль с полок, перетирала склянки с травами. Отмыв пыль и паутину, я добавила в горячую воду мыльный раствор лаванды и стала отмывать все еще раз, только начисто. Во второй котел отправились кипятиться грязные вещи. Туда я настругала хозяйственное мыло с мятой. Вскоре в аптеке стало пахнуть чистотой. Сверкающие поверхности радовали глаз. Вернулся Анатоль с двумя корзинами продуктов. Я обнаружила в них курицу, овощи, хлеб, сыр и фрукты, а также фирменное граждское вино из трактира. «Отлично!» — прокомментировала я. «Сейчас сварю куриный суп и приготовлю овощную рагу. То, что нужно!» И чмокнула Анатолия в подбородок. Тот смотрел на меня удивлённо. «Ты умеешь всё это делать. Я думал, мы пригласим кого-нибудь для домашней работы. Милый, пока искать да нанимать, мы умрём здесь голодные и грязные. А умею... Ну, да, научилась, когда жила здесь и не было лишних денег на прислугу». Он, понимающий, кивнул. Я так понимаю, что мы пока что останемся здесь. Я вспомнила, что мы обсуждали, какой мы снимем дом для нас. Виновато взглянула на него. Ну как мы оставим старика сейчас, Анатоль? Тот пожал плечами. Ну так это и не обсуждается. Конечно, мы его не оставим. Наладим тут всё, а потом подыщем что-нибудь неподалёку. Господи, спасибо тебе за это счастье. Я благодарно погладила его по руке и отправилась на кухню с продуктами. Анатоль забрал у меня корзину и пошёл впереди меня. «Можно я посмотрю, как ты будешь готовить? Для меня это так удивительно!» Он наблюдал, как я ловко распотрошила курицу и закинула её варить вместе с морковкой и неочищенным луком. Я рассмеялась. «Тоже мне представление. Ну, сиди, смотри, ты мне не мешаешь!» Вскоре из котелка понеслись ароматы еды. Анатоль невольно сглотнул, мы давно уже не ели. «Все будет готово примерно через час», — прикинула я. «Давай пока перекусим хлебом и сыром и открой вино. Я чуть подогрею Жан-Полю. Ему сейчас будет самый раз». Подогрев вино, я разбавила его водой и понесла фрагонару. Тот дремал, покашливая. Я прислушалась. Кашель был очень нехорош. «Нужно сегодня же позвать врача, пусть послушает легкие». Однако лоб у него был прохладный, но хоть температуры не было. Почувствовав прикосновение моей руки, старик открыл глаза и благодарно улыбнулся. Принимая из моих рук подогретое вино, он сказал, «Ты мой ангел, Клементина. Уж не знаю, чем я такое заслужил перед смертью, принимать твои ухаживания и чувствовать себя уже в раю». Я нахмурилась и шикнула на него. «Не вздумайте такое говорить, месье Фрагонар. Вот прямо запрещаю. Нам с вами еще работать и работать. У меня на вас большие планы». старик рассмеялся и закашлялся. «Пейте вино, потом бокал вот сюда поставите, и скоро будете обедать. Надеюсь, вы не против куриного супчика с томатами, кореньями и базиликом. Отрагуясь с баклажаном со сладким перцем и чесноком, тоже не откажетесь. Вам нужно сейчас хорошо есть, восстанавливать силы и поправляться, слышите?» Фрагонар воздел глаза, пока я расписывала наше сегодняшнее меню. «Похоже, я точно уже в раю». Выйдя из спальни, я перестала улыбаться и попросила Анатолия срочно поехать за доктором, а также найти нам кого-нибудь в помощь, ибо я уже ног под собой не чувствовала. А ведь нужно было заняться своим прямым делом, ради которого я приехала сюда. Я подошла к нашему рабочему столу, где создавались ароматы. Специально оставив его напоследок, я еще не наводила на нем порядок. Видно было, что старик пытался работать, появилось кое-что новенькое, что мне еще предстояло изучить. Очень чесались руки, чтобы приступить к секрету нежности, но в то же время я не хотела этим заниматься с курицей в одной руке и пыльной тряпкой в другой. Послышались голоса. Анатоль вернулся с доктором, и я пошла, чтобы встретить их.